Глава четырнадцатая Итак, адепты, сегодня мы с вами мастерим амулет на удачу. Вещал со своего места Дорсий. Нет, адепт Роти, неприличный жест для этого не подойдет. Еще один подобный вопрос и отправитесь на пересдачу, в присутствии нового ректора. Да, адепт Канария, можно использовать любые материалы. Но только следите, чтобы на них не было постороннего магического вмешательства а то ваш амулет может легко вызвать несварение желудка например ничего смешного адептарес представьте себя в этот момент на поле боя окруженным противниками и вам сразу же расхочется подшучивать над однокурсницей еще вопросы есть нет отлично у вас на партах сейчас появятся различные материалы из них вы можете создать любой медальон Если что-то будет нужно дополнительно, произнесите вслух название, вещи или материала, и он появится на вашем столе. Все ясно? Тогда работаем. Не отвлекаемся. Мы послушно повернулись к своим столам. Обозрели кучку предметов на них и принялись за разбор. Я выбрала небольшое латунное колечко, наложила сверху несколько перышек от разных птиц. Приклеила все это смолой из дерева гортонаж, известного своими магическими свойствами. Ну и в качестве навершия добавила стеклянную капельку. Прочитала заговор на удачу и удовлетворенно улыбнулась. Амулет готов. В отличие от меня, многие адепты решили немного поизощряться. И если я потратила 5-10 минут на свой слабый амулетик, то народ корпел над своими заданиями на всю. И в результате многие получили незачет, так как не учитывали поток магии, влияние заговоров на предметы противодействие между разными веществами и всякую другую чушь, которую постоянно следовало держать в голове. Так что на пересдачу не попала только я, Нария и Арес. Последний сделал амулет в качестве треугольной деревянной фигурки с фигой в виде головы. Дорси посмеялся и поставил умнику трояк. «Терпеть не могу артефакторику, ворчала Лара, когда мы шли на обед. «Амулеты не настолько и дороги...» Амулиты не настолько и дороги, чтобы их нельзя было купить. «Зелье тоже можно купить», — подначила ее я. «Однако же нас заставляют изготавливать их». Меня облели взглядом, полным презрения. Но тему мы все же закрыли. Уставшие после первых пар, не выспавшиеся, недовольные собой и преподами, мы всей толпой потопали на обед. Там-то нас и ожидал сюрприз. Сегодня по такому расписанию мы ели последний раз. Завтрашнего дня пары сдвигались, и у адептов появлялись необходимые для посещения завтрак, обед и ужин. Да-да, даже ужин, до которого многие из нас банально не доходили, валяясь с ног от усталости сразу же после последней пары. Магическое объявление, появившееся перед каждым из нас, гласило, что с утра мы должны плотно позавтракать. В обязательном порядке, так сказать. Сначала набить желудки до отвала. И только после этого откроются двери в учебных корпусах. Кто не поел, на занятие допущен не будет. И объясняй потом преподам, что прогулял их пару не по собственному желанию, а исключительно из-за отсутствия еды в организме. Боюсь, далеко не все поймут и проникнутся. Обедали мы после третьей пары. А по окончании учебного дня должны были прийти на ужин. Иначе ночевать нам предстояло на улице. «Голодного адепта не впустит ни общага, ни любой из корпусов». «Отлично!» — проворчала Нария, когда мы все отошли от первого шока и принялись есть заказанное. «То есть в общагу мы теперь будем попадать примерно на час позже? Прелесть! Просто прелесть! Учиться мы когда станем?» «На парах», — хмыкнула я. «Что? Вы что обе так на меня смотрите?» да ректору не понравилось что мы нерегулярно и плохо питаемся всей академии ну так и надо было ждать изменений новая метла всегда по новому метет зато успеваемость повысится наверное лара с Нарией раздраженно пробормотали себе под нос по крепкому ругательству каждая и все же сосредоточившись на своих тарелках следующая у нас стояла пара ректора и на нее нам лучше было не опаздывать для здоровья полезнее А то последствия могут быть... М -м, не совсем гуманными. На рунологию народ шел как на казнь. Даже девушки. Раймонд до сих пор привлекал их как мужчина. Но никому из них не хотелось оказаться на моем месте и открыть портал куда-нибудь в другой мир. Случайно. Безо всякого на то желания. «Добрый день, адепты!» Раймонд уже ждал нас в кабинете. Пунктуальный до зубовного скрежета и столь же спокойный и элегантно одетый в темно коричневый костюм с серебряными нитями. «Рад видеть вас сытыми. Надеюсь, на этот раз мы обойдемся без спонтанных выбросов силы и порталов, открытых непонятно куда». Мы мрачно переглянулись. «Сытые, да». «Но кто сказал, что довольны жизнью?»